Глава десятая. Подход к тестированию. После завтрака Мишка, как обычно, спустился на пост управления. С бортовым журналом он разделался быстро и уже собирался уходить, но голос командира, донесшийся с лестницы, заставил его передумать. «Значит, разгон на тормозной блок готов к тестированию?» «Готов сам двигатель и система управления», — отозвался Лёша. «Остался модуль до заправки». Братца за него смысла нет, пока мы не уверены в надёжности самого двигателя. Юра прошёл между креслами, сел напротив панели управления. Лёша устроился рядом. В проходе стояли ещё трое — Эдик, Саша и Валик. Мишка видел их боковым зрением. Садиться они не стали, только подошли ближе. Мишка старательно делал вид, что работает. Он, хотя и знал, как продвигаются дела в мастерской, послушать, чем закончится разговор, был непрочь. Хорошо, давайте попробуем, протянул Юра. Погодите, вмешался Валик. А как вы собираетесь его тестировать? Что значит как? удивился Лёша. Выведем наружу, запустим, остановим, запустим ещё разок, дадим пару секунд поработать, всё как обычно, как на земле. Как на земле? усмехнулся Валик. На земле вы пользовались лабораториями Академии наук. У нас был десяток стендов для испытаний не говоря уж про целую армию академиков и профессоров, участвовавших в тестировании. «Ну, академик у нас и сейчас имеется». Саша хлопнул Валика по плечу. «А насчет лабораторий и стендов? Я в них необходимости не вижу». Лёша пожал плечами. «Это на Земле нам приходилось создавать условия для испытаний, а здесь они и так со всех сторон». «Проводить первые тесты в космосе слишком рискованно». Валик покачал головой. Наша экспедиция, в принципе, дело рискованное, улыбнулся Юра. Я понимаю, сейчас все выглядит так, будто мы собираемся отправить в космос корабль, собранный на коленке. Но ведь Аса, по большому счету, всего лишь отреставрированная Венера. Она доказала свою надежность. К тому же, если что-то пойдет не так, мы всегда можем остановить испытания и вернуть аппарат в ангар. Все-таки у него не только разгон на тормозной блок на борту. Есть еще аварийный двигатель и маневровые. «Меня больше интересует другой вопрос. Кто его поведет?» «Я!» — встрепенулся Эдик. Похоже, он постарался придать своему голосу всю твердость, на которую был способен. «Никто другой не сможет наладить работу двигателя!» Юра посмотрел на Лешу. Тот кивнул. Двигатель собирал Эдик. Ему и карты в руки. «Хорошо!» — командир встал, протянул Эдику руку. «Ты полетишь один?» — снова встрял Валик. Может, возьмёшь кого-нибудь для подстраховки? Мишу? предложил Эдик, покосившись на сидевшего в углу Мишку. Услышав своё имя, тот выпрямился, расправил плечи. Я имел в виду кого-то поопытнее, Валик негромко кашлянул. Да ладно тебе, вступился за Мишку Лёша. Пусть мальчишка попробует, а то совсем заскучает. Ещё чего доброго пойдёт духом и потеряет интерес ко всему, что здесь у нас происходит. Как Вася? — подумал Мишка. Фермер с каждым днём становился мрачнее и мрачнее. После случая в библиотеке Мишка стал замечать за ним всякие странности, перепады настроения, беспричинную раздражительность, а то и полную отрешённость от окружающих. Вчера, например, Мишка минут двадцать пытался добиться от него овощей для супа. Вася снова и снова исчезал в глубинах своего огорода, потом возвращался с пустыми руками и спрашивал, как ни в чём не бывало. «Ты что-то хотел?» А на прошлой неделе Мишка и вовсе застала его разговаривающим с кустом салата. По-хорошему, как раз Васю, а не Мишку, стоило позвать в испытательный полет. На долю секунды Мишка даже задумался, не предложить ли свою идею собравшимся. Но быстро передумал, ведь если Эдик возьмет с собой Васю, то ему, Мишке, придется остаться на Альфа-Ориона. Юра долго молчал. «По всему было видно, сомневается». В конце концов он вздохнул. «Хорошо, пусть летят Эдик и Миша», потом повернулся к Валику и добавил. «Если уж эти двое справляются с Альфа-Ориона, сосуя они как-нибудь разберутся». Валик развел руками. «Как знаете. Тогда хотя бы отложите испытания до завтра». «А вот здесь я, пожалуй, соглашусь», — кивнул Лёша. «Торопиться не стоит. Лучше всё проверить ещё разок. Лишним не будет». Подготовка заняла весь день. Тестировали систему управления и оперативного наблюдения, навигации и жизнеобеспечения, проверяли работу отдельных узлов и агрегатов. Несколько раз просмотрели программу испытаний. В уже согласованный с Юрой вариант Саше захотелось внести некоторые изменения. «Что, если нам заодно опробовать солнечные батареи?» — предложил он. «Я собрал для осы новенькие панели. Разводной механизм уже проверил. Работает как часы. Теперь нужно понять, хватит ли у них мощности на все наши нужды. Кое-какие расчёты я сделал, только их результаты могут отличаться от реальных данных. А ты успеешь их установить?» Лёша недоверчиво покосился в угол, в котором последние несколько недель Саша колдовал над своими панелями. «Об этом не беспокойся. Установка займёт пару часов. В принципе, я не против. Эдик, думаю, тоже». Эдик кивнул в знак согласия. «Поговори с Юрой». «Он возражать не станет», — заверил Саша. Лёша пожал плечами. «Думаю, не станет, но предупредить его всё равно нужно. Хорошо, обсужу с ним после обеда, а потом займусь установкой». «Миш, ты мне поможешь?» «Конечно». Мишка подскочил, готовый сию минуту взяться за дело. До сих пор он в основном топтался поодаль. Месяцы, проведённые на Альфа-Ориона, — Научили его безошибочно определять, когда он на самом деле может оказаться полезен, а когда лучше не путаться под ногами. «Ну вот и отлично», — Саша указал на бумаги, лежавшие на столе в мастерской. «Пока можешь посмотреть схему установки». Мишка принялся изучать чертежи.